Сёма аж взвизгнул когда жилка на его катушке дернулась и снова натянулась подсоединился по камешнику кровавой жилкой бился шуршал галькой провод вместивший в себя все напряжение человеческое будто напрямую к Сёме был прикреплен конец того провода Гребет, миленький, гребет, живой, пуща прежнего, запел, зарыдал Сема Прахов, живой, Лешенька. Выбившись из полосы могильного света, спрятавшись во тьму, Лешка перестал осторожничать, с сильными толчками гнал лодку к другому берегу.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 Человек работал лопошнями, закидываясь назад, работал так, что старые и осины тесанные весла вёсла прогибались на шейках. «А грабина!» — стонал Лёшка. «А корыто! Его только вместо гроба нашу бы обскую содорошивочку. у «У-у-у!» вырывался вопль. «Сил в нём никаких уже нет! Один крик остался!»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 Все беспомощно, беззащитно облеклись в облик напарника. У, -у, у Мотая головой и всем телом, выл лешка, на ругательство сил уже не хватало. Из воды вздымал вёсла не ни не связист шестаков. весла взлетали и падали сами, в разнобой, будто бы работал ими пьяный или сонный человек. у у, -у, -у.